Глава шестая. В первые минуты зрителями овладело недоумение. Вскочив со своих мест, они столпились перед импровизированной сценой, перешептывая, старащились на Таисию. Никто не мог понять, что случилось. Склонялись к сердечному приступу, но версия звучала неправдоподобно. Таисия была слишком молода, вдобавок никогда не жаловалась на сердце. Пока все на показ сочувствовали бедняжке, Иренс не дала досады. Нашла время умирать. Если бы могла, она бы от души пнула покойницу погубить такой план, но приходилось и дальше изображать недвижную статую. Вот скажите на милость, как быть? Аннет Мордон, разумеется, попросят из дворца: Селени без протекции тут не появится. Пробиваться в малый театр. Положим, Ирэн сумеет, но пройдут годы, пока она попадется на глаза королю, и не факт, что к тому времени место королевской певицы будет пустовать. Поневоле задумаешься о злом Роке, рода Дорианов. «Врача!» — тем временем рявкнул Хантер. Призрев условности, он опустился на колени подле Таисии и, словно проделывал это десятки раз, удостоверился в ее смерти. Приложил ладонь к губам, оттянул нижнее веко, Несчастный аккомпаниатор попятился, от греха спрятался за инструментом. Он дрожал, как осиновый лист, опасаясь гнева Хантера. Формально аккомпаниатор ни в чем не виноват, но кто-то должен ответить за смерть Таисии. Проще всего обвинить его в наведении порчи и отправить на Эшафот. Ирен тоже затаила дыхание. Пальцы крепко, чтобы не выпали, сжимали листы Бретта. Девушка безмолвно одними губами заклинала. Только бы не шуршали, только бы не шуршали. Вечно Гейла нет, когда он так нужен. Хантер в досаде ударил кулаком по полу и поднялся. «Ну, что смотрите?» — обернулся он к подданным. «Расходитесь, концерт закончен». Дамы и кавалеры попятились. За считанные минуты музыкальная гостиная опустела. Аккомпаниатор хотел улизнуть со всеми, но тяжелый взгляд короля пригвоздил его к месту. Бедолага покрылся испариной. Слова Хантера подтвердили его худшие опасения. «Ты останешься!» Аккомпаниатор сглотнул вязкую слюну. Перед глазами возник образ пеньковой петли. Нос наполнился запахом дыма. Знал бы заранее, ни за что не согласился подменить коллегу. Тот заболел и рекомендовал его на замену. И вот чем все обернулось. «Верно, — говорят, — погонишься за большими деньгами, накличешь несчастье. Лучше снова играть в ресторациях, чем оказаться в застенках Инквизиции. Мерзкая баба!» — в сердцах подумал аккомпаниатор, бросив короткий взгляд на покойницу. И при жизни была стервой, и после смерти ею осталась, и обмер. Даже дышать перестал, когда король остановился против него. «Что-то я тебя не припомню. Кто тебя нанял? На кого ты работаешь?» Обойдя жертву, Хантер облокотился о рояль в каком-то метре от Ирен. Стоит протянуть руку. Ирен с трудом поборола жгучее желание покончить с врагом. Положим, она убьет короля, но артефакт все равно останется у Авеллонов, по наследству перейдет к Гейлу. С минуты на минуту явится стража, люди инквизит, разбежать не удастся. Да и умирать Ирен не планировала. Вот же какое счастье, что уникальный дар достался только Гейлу. Правда, от кого? Загадка. Среди авилонов инквизиторов не было. Значит, передался по женской линии. Про покойную королеву-мать говорили всякое. После рождения Гейла слухов только прибавилось, хотя никто не рисковал высказываться открыто. «Тьеса Спенсер, ваше величество!» Дрожа, как осиновый лист, ответил аккомпаниатор. «У меня есть друг». Он подхватил ветрянку и никак не мог. «Пощадите, я ничего не сделал!» Несчастный в ужасе бухнулся на колени, молитвенно простер к хантеру руки. «Это не мне решать», — жестко заметил тот, — «а инквизиции. Советую во всем чистосердечно признаться». «Мне не в чем признаваться, ваше величество», — пролепетал аккомпаниатор, мысленно попрощавшись с жизнью. «Так уж!» Скептически переспросил король и носком туфли указал на тело Таисии. «Тогда от отчего она мертва?» Ему вспомнился недавний разговор с братом. Гейл накаркал. Хантер посмеялся над ним, а теперь задумался. Таисия умерла у него на глазах. Ее не сбил экипаж, не пронзили кинжалом, даже не отравили. Все слишком походило на магию. Скрипнувшая дверь заставила всю троицу вздрогнуть. Ирен чудом не выронила ли Бретта, не коснулась портьеры. «Надо быть осторожнее», — пожурила она себя. В музыкальную гостиную вошел врач, пожилой мужчина благообразного вида с саквояжем в руке. За ним в сопровождении гвардейцев явился высокий худощавый мужчина в сером, лет сорока. Подобные сюртуки с алым кантом и брошью в виде языков пламени носили служащие инквизиции высшего ранга, Рядовые сотрудники довольствовались нашивками на рукаве. «Ваше Величество!» Как по команде вошедшие поклонились Хантеру. «Приветствую, Файлах!» Король мельком кивнул заместителю брата и посторонился, пропуская того вместе с врачом к телу певицы. Повинуясь приказу, гвардейцы заключили трясущегося аккомпаниатора в кольцо. Теперь его судьба зависела от вердикта Файлаха Моризона. «Как думаешь, его рук дело?» Хантер покосился на бледного подозреваемого. — Сейчас проверим, Ваше Величество. Поживав потрескавшиеся губы, Файлах опустился на пол возле Таисии, положил ладонь ей на лоб. Прикрыв глаза, он замер на мгновение и нахмурился. — Скверно. — Ну, не томи! — нетерпеливо прикрикнул король. Не в силах устоять на одном месте, он принялся мерить шагами гостиную. Ренна вострила уши. Не хватало только, чтобы во дворце завелся еще один ведьмак или ведьма. Присутствие Файлаха нервировало ее. Но его Ирена опасалась меньше Гейла. Чутье подсказывало, дара у инквизитора нет. Знания приобретенные, наживные. Он не почувствует ее. Не распознает суть без специальной процедуры. «Рад бы помочь, но пока нечем», — развел руками Файлах и, отряхнув колени, поднялся на ноги. — С вашего позволения я заберу тело. Возможно, его светлость после возвращения скажет что-то большее. Сам я не склонен к скоропалительным выводам. — Скверно же потому, ваше величество, что ничего не понятно. — Так разберитесь, а заодно прихватите этого. — Хантер ткнул пальцем в аккомпаниаторы. — Слишком уж он боится. — Обязательно заберем, обязательно, — мурлыкнул файлах. Взгляд его скользнул по комнате и внезапно остановился на портьере, за которой притаилась Ирен. Девушка стиснула зубы, по спине скатилась капелька пота. Неужели почувствовал? Неужели она его недооценила? Словно в дурном сне, Файлах шагнул к портьере. Еще немного, и он отдернет ее. Но Файлах раздумал и, развернувшись быстрым шагом, покинул гостиную. Вместе с ним от греха подальше сбежал врач... «Пациентке все равно ничем не поможешь». Бедного аккомпаниатора взяли под руки и утащили прочь. Будущее его вырисовывалось безрадостным. Тело Таисии погрузили на носилки и унесли. «Ну и что мне теперь делать?» Хантер в отчаянии вопросил пустоту. «Встреча невесты на носу! А Таисия темно ее забери, надумала помереть!» Взъерошив волосы на затылке, он устало опустился в кресло. подумал и глотнул шампанского. «Опять поползут слухи про проклятую должность». «Еще глоток». «Будто алкоголь способен решить проблему». «Ну и где после очередной смерти искать певицу? Не по кабакам же. Эту-то уже из грязи вытащил. Все приличные в ужасе сбежали за границу, лишь бы избежать проклятия. А нет никакого проклятия. Чепуха! Одна неуклюжая корова, вторая прислугу выбирать не умела, третья — любовников». «Нету никакого проклятия, нету!» Король в бешенстве ударил рукой по столу, только чудом не опрокинув бутылку. Но почему сейчас? Почему она не могла скончаться осенью? Помпезная встреча невесты пойдет на смарку, да и королевская постель обещала стать холодной, как никогда. Искать новую любовницу под носом посольства Гентебергских — так себе идея. Будущая теща на редкость благочестива. В том же духе воспитала дочерей. Вдобавок на руку Анны претендовала еще парочка принцев. Хантер не мог упустить столь лакомый кусочек. И вести монашескую жизнь тоже не собирался. Придется выписать куртизанку и распределить партии Таисии между солистками Королевского театра. Отважившись чуть отодвинуть портьеру, Ирен пристально наблюдала за королем. В голове ее понемногу вырисовывался новый план — Так или иначе, компаньонки Таисии хватятся. Лучше самой показаться на глаза Хантеру. Буря уже миновала. Вряд ли ее прикажут арестовать. Опять же, образ серой мышки сыграет ей на руку. Такие, по мнению обывателей, не убивают. И девушка решилась. Пан или пропал. Простите, ваше величество, что потревожило вас. Кашлянув, Ирен с повинной головой вышла из-за портьеры. Для полноты образа она испуганно прижимала к груди смятые листы либретта. Только вот сердце в груди чистило по-настоящему. Накажет или смилуется? Хантер резко обернулся. Острый взгляд, словно кинжал, пригвоздил Ирен к стене. — Это еще кто? — нахмурился он. — Откуда вы взялись? Знал бы Хантер, чего Ирен стоило сдержать себя. Вот он, враг, чуть захмелевший, расслабленный. Легкая добыча. «Разорвать бы ему горло, вырвать сердце, но нельзя. Нужно лгать, изображать страх, покорность. Ничего, настанет день, очень скоро». И девушка склонилась перед врагом, нацепила мнимую маску покорности. Как же она презирала его сейчас, никчемного, гадкого, недостойного короны. «Еще раз простите, Ваше Величество, я не хотела, честно, не хотела вам помешать». сбивчиво затараторила Ирен в наигранном смущении. «Я компаньонка Тьесы Спенсер, Аннет Мордон. Она велела мне спрятаться за портьерой». «Велела спрятаться?» — недоверчиво переспросил король. «Странная девица. Но на шпионку не похожа. Скорее, наоборот, нелепая, нескладная, напоминавшая воспитанницу монастыря». Поразмыслив, Хантер решил пока не звать стражу. «Серая мышка с побелевшими пальчиками и мухи не обидит. И еще немного и в обморок хлопнется». «Да, Ваше Величество, Тьеса Спенсер велела подсказать слова, если она вдруг их забудет». Хантер от души рассмеялся. «Забудет слова. Вот бестия!» Ирен захлестнула волна негодования. «Тело Таисии не остыло, а он над ней потешается. Чего еще ждать от Хантера Авелона?» Будто она не помнит, как коронованный мерзавец шантажировал отца жизнью убитых близких. Как же ей хотелось вцепиться ему в лицо, выцарапать холодные серо-голубые глаза. «Уже скоро», — мысленно повторила она, успокаивая себя. Месть подается холодной. Начало положено. Хантер потерял бдительность, поверил в преподнесенный на блюдечке образ. Самое время закинуть крючок с наживкой. Щеки Ирен наигранно покраснели. Она долго тренировалась и научилась мастерски изображать смущение. «То есть ты все это время пряталась за портьерой?» – не унимался король. «Да, Ваше Величество», – повинилась Ирен. «Простите, это непозволительно, но я... Сначала я боялась нарушить приказ Тьесы, а потом так испугалась, пошевелиться не могла». «Ладно, я не сержусь», – доброжелательно улыбнулся Хантер. Тебя не за что просить прощения. Но, может, ты заметила что-то странное?» Он выжидающе посмотрел на Ирен, та сокрушенно вздохнула и покачала головой. — Увы, нет, Ваше Величество. — Жаль. Хантер потерял к ней всякий интерес, но Ирен не спешила уходить. Она не для того затеяла опасную игру, чтобы собрать вещи и съехать из дворца. — Простите, Ваше Величество, — осторожно привлекла к себе внимание Ирен. — Я слышала, вы ищете певицу. Сердце подскочило к горлу, Настоящий страх сковал мышцы спазмом, когда король поднял на нее хмурый взгляд. Ничего не мешало ему приказать силой выставить назойливую девицу, а то и арестовать для острастки. Но Хантер молчал, не двигался. Сочтя это добрым знаком, Ирен продолжила. «У меня есть кузина, Селена. Может, она и не так хороша, как Тьеса Таисия, но она много лет пела в разных театрах». Да и покойная Тьесса оценила ее голос, доверила первый, начерно, чтобы внести коррективы и исполнять свои партии. Ирен танцевала на лезвие ножа. Одно неверное движение и конец. Вдруг король вздумает проверить ее слова, вдруг расспросит слуг. «Какие еще партии?» Опершись о подлокотнике кресла, Хантер приподнялся, недобро прищурился. «Праздничные в честь принцессы!» В голове пульсировала «Кончено». Она рискнула и проиграла. Но король внезапно сменил гнев на милость. Мышцы его расслабились. Хантер лениво опустился обратно в кресло, хлебнул шампанского. Право, почему бы не послушать таинственную Селену? Он только что сетовал на отсутствие времени и достойных кандидаток. Может, небеса его услышали? Хорошо, приводи свою кузину. Покажешь ее придворному концертмейстеру. «Если она хотя бы в половину хороша, как ты говоришь, я приму ее, послушаю». «Если нет, обе отправитесь во свояси». «Надеюсь», — Хантер тормознул взглядом по лицу Ирен, — «ты не мечтала остаться во дворце после смерти Тьессы?» «Конечно нет, Ваше Величество. Я сегодня же соберу свои вещи. Только вот кузина... Ей выпишут пропуск. Пусть явится, скажем, послезавтра к десяти утра. И не утомляй меня больше». Ирен не требовалось повторять дважды. Расыпавшись в благодарностях, она попятилась к двери. В назначенный день, ровно в десять утра, у задних ворот возникла Селена Мордон. Сегодня она предстала перед стражей строгой и недоступной. Волосы уложены в гладкий пучок, губы чуть тронуты темно-розовой помадой. Может статься концертмейстер еще хуже покойной Таисии? Не стоит рисковать. У Селены и так броская внешность. «Важно не переборщить, чтобы не превратиться в чужих глазах в охотницу за королевской постелью. Дешевку». По той же причине она лишь сдержанно улыбнулась знакомому караульному. Помнится, он стоял на часах, когда в прошлый раз Ирен в том же образе уговаривала Оливера пропустить ее без проверки. Взгляд поневоле снова уперся в арку. «Заставят или нет? Вроде часовой ее тоже узнал. Но он не офицер, безоговорочно исполняет приказы». Какие распоряжения отдали на ее счет? Стоило Ирен назвать себя, как отворилась боковая калитка, и к ней устремился низенький брюнет в канареечном фраке поверх накрахмаленной рубашки с огромным жабо. «Да сколько можно, милочка?» Сходу напустился он на обескураженную подобным напором Ирен. «Вы опоздали на целую минуту. Думаете, у меня других дел нет?» «Простите, только и смогла вымолвить девушка». Не успела она оглянуться, как концертмейстер, минуя арку, потащил ее к одному из флигелей. Всю дорогу он не переставал ругать начинающую певицу. Его послушать так Ирен повинна во всех его бедах, от убежавшего с утра молока до играющих в разнобой музыкантов. «Только сразу и по делу, милочка!» Концертмейстер безо всяких церемоний втолкнул ее в вестибюль и с шумом захлопнул дверь. Стоявший на часах солдат вздрогнул, но промолчал. Выходит, не в первый раз сталкивался с кипучим темпераментом канарейки, как мысленно прозвала концертмейстера Ирен. «Если не знаете нотную грамоту, то сразу вон», — предупредил экзаменатор. «Знаю», — обиженно насупилась девушка. «А еще с десяток арий». «За кого он ее принимает, сумасшедший какой-то?» «И запомните, у нас не пансион благородных девиц, поэтому стеснение ужимки оставьте за дверью». «Вы певицу ищете или девицу легкого поведения?» Едко прокомментировала Ирен. Она прекрасно поняла, на что намекал собеседник. Концертмейстер закатил глаза и с чувством вопросил небеса. «Откуда только таких берут?» «Так мне надо петь или хватит смазливого личика?» Ирен проигнорировала его патетичное восклицание. «Разумеется!» – сверкнул глазами канарейка. «Как раз на смазливое личико не надейтесь. Вас нанимают для усложнения слуха высоких господ. А все остальное...» Он раздраженно взмахнул рукой и посетовал. «Как же надоела мне дворцовая служба, хуже горькой редьки! Так подайте в отставку», — резонно предложила Ирен. «Язычок, прикусите, милочка», — нахмурился концертмейстер. «Вы пока здесь никто и ничто. Небось, вы замнили себя королевской фавориткой. Тогда сразу уходите. Мне ленивые кокотки не нужны. У меня работают в поте лица». Концертмейстер привел ее на хоры придворной капеллы, По его словам, акустика здесь идеальная. Фальш сразу слышно. Увы, он напрасно надеялся подловить Ирен, найти повод для отказа. Она пела божественно, как и требовалось в подобном месте. После часового прослушивания концертмейстеру неохотно пришлось признать ее талант. «Но сами понимаете», — добавил он, — «последнее слово за его величеством. Я могу лишь рекомендовать вас. Этого вполне достаточно», — улыбнулась Ирен. Она не сомневалась, что Хантер утвердит ее кандидатуру.